Глава 18 Я дала, сказала генеральша, прежде чем я успела открыть рот. Кажется, исправника это не удивило. Он только укоризненно покачал головой. Марья Алексеевна, какой пример вы подаете барышням? Самый правильный пример, граф, хитро сощурилась она. Пример того, что можно помочь не безразличному тебе, мужчине. Кровь бросилась мне в лицо, на скулах Стрельцова расцвели красные пятна, а генеральша продолжала, как ни в чем не бывало. Доброму другу, например, или сыну старой приятельницы даже если для этого придется нарушить некоторые условности. Ты помчался проверять, кто там бродит, без оружия. Боевой маг сам себе оружие. Но согласись. С пистолетом гоняться за супостатом куда сподручнее. Да и пуля. След куда более явный, чем ожог. Тут вы правы. Завтра же поговорю с Иваном Михайловичем и пошлю письмо Матвею Яковлевичу, чтобы сообщили мне, а... Он осекся, спохватившись, что разговор пошел куда-то не туда. Но вы подвергли опасности. И Глафиру Андреевну, и себя. А если бы на замке была ловушка? Но ведь ее не было. Безмятежно улыбнулась генеральша. Завтра же? Нет, сегодня же поставлю. Однако это полбеды. Разве барышни? Место там, где сражаются мужчины. Я была совершенно уверена, что рядом с таким доблестным воином, как ты, ей нечего бояться. Стрельцов начал багроветь. Марья Алексеевна. Будто бы не заметила этого. К тому же ты сам сказал, что если бы она не взорвала огневик топором, оглушив супостата, ты бы не успел его подстрелить. Да и чем бы ты его подстрелил без пистолета? Взглядом? Если бы меня там не было, я бы не смогла помочь полкану, вмешалась я. Полкан положил голову исправнику на колени и завилял хвостом, умельно на него глядя. Не подействовало. Стрельцов сурово посмотрел и на него, перевел взгляд на генеральшу. «Вы нарушили целых три пункта устава благочиния». Он стал загибать пальцы. «Запрещается без дозволения брать или самовольно употреблять или присваивать себе чужое? Так я же не присвоила. Твой пистолет у тебя» запрещается всякое самоуправство и своевольство противоустановленных властей где же противу возмутилась варенька тебе помочь хотели а ты всякий имеющий при себе оружие обязан соном иметь общую осторожность не давать она и не осмотряся кому так ты мне его и не давал граф а что до устава благочения сказано там в случае нужды или опасности, или несчастья, всякий обязан помогать другому, коли возможно. Полкан подвинул голову по ноге Стрельцова и снова заскулил, завеляв хвостом еще быстрее. Не иначе как взлететь собирался. Исправник тяжело вздохнул, погладил пса. И ты с ними заодно. Вы меня с ума сведете, честное слово. Ничего. Сейчас наливочки хлебнешь, чайком запьешь, поспишь, да и успокоишься. Проворковала Марья Алексеевна так, что у меня самой начали слепаться глаза. Магия, что ли? Хотя какая тут магия? Не знаю, во сколько сегодня, или уже вчера, поднялся исправник, но я-то вовсе внесу светную рань. Я не удержала зевок прикрыв рот краем шали. «Прошу прощения, господа. Еще немного, и я усну под столом. С вашего позволения я удалюсь. Если вам что-нибудь понадобится, обратитесь к Герасиму». «Да мы и сами справимся», Марья Алексеевна погладила меня по плечу. «Ступай, Глашенька. Молодости все ни чем, а в нашем почтенном возрасте...» Варенька фыркнула, Генеральша продолжала. «После такой страсти поди усни. Надо посидеть да успокоиться. А ты отдыхай». Благодарно кивнув ей, я выбралась из-за стола. Полкан последовал за мной. Поднимаясь по лестнице, я еле переставляла ноги, будто к ним по чугунной гире привесили. «Хорошо, хоть переодеваться не придется». Развязав шаль и скинув обувь, я рухнула в постель. «Полкан, кусай любого, кто попытается меня разбудить!» Пес подпрыгнул, припав на задние лапы, и закружился, гоняясь за собственным хвостом. Я рассмеялась, вспомнив, кто именно разбудил меня сейчас. «Тебе можно, но лучше бы меня все же никто не будил!» Я завернулась в одеяло, Только закрыла глаза, как от дверей раздался заговорщический шепот. Клаша, ты не спишь? Сплю, проворчала я. И тебе тоже советую. А вдруг это он? Кто? Ну как кто? Твой гусар? Я застонала. Ох уж эти мне романтичные барышни. Он не мой, он свой собственный гусар! «Вдруг он вернулся?» «Вернется. Я ему причин... Причину его любвеобильности оторву». Я натянула одеяло повыше, но Варенька отказывалась понимать намеки. «Голову?» «Ее. И засуну туда, где ей самое место». Последовала секунда молчания. Похоже, графиня пыталась сообразить, что я имела в виду. В чем-то Стрельцов прав. Я однозначно учу его кузину плохому. Впрочем, барышню было не так-то легко сбить с темы. Вернулся, чтобы загладить вину. Я села, поняв, что просто так от нее не отвяжусь. И ради того, чтобы загладить вину, он взломал флигель. Так Кир же сказал, что на двери была охранка. Напал на исправника при исполнении. А что он должен был подумать, увидев, что в твоем доме полуголый мужчина? Кажется, есть доля истины в идее запрещать барышням читать любовные романы. Любой нормальный человек бы подумал, что его не ждут, и убрался. Он ранил полкана. Полкан, который все это время лежал клубком в ногах кровати, поднял голову и тявкнул. «Да». И это плохо, печально согласилась Варенька. Но Варвара, не мешай Глаше спать, перебил ее голос генеральши. Графиня досадливо обернулась. Похоже, не ожидала, что-то успокоится так быстро. Иди спать. Я снова рухнула в кровать, накрыв голову одеялом. Утром договорим. Глаша определенно была жаворонком. Несмотря на ту еще ночку, я проснулась, когда за окном едва светало. Поразмыслив с полминуты, я решила, что нечего сбивать режим. Да и прогуляться с утра вместе с полканом не помешает, прежде чем меня закрутят дела, которых в деревенском доме, да с гостями, полным-полно. Кто-то, кто, кроме Марьи Алексеевны, позаботился о том, чтобы на столике у окна Появились кувшин с водой, таз и полотенце. Я поежилась. за ночь комната остыла, и вода, конечно, тоже. Хотя, мак я или нет? Я хихикнула. В прежней жизни, едва подумав о чем то подобном, я наверняка бы помчалась к доброму доктору за волшебными таблетками. Не знаю, мой ли собственный разум оказался таким гибким, или нужно благодарить юную нервную систему Глаши. Но как же кстати! Приводить себя в порядок теплой водой оказалось куда приятнее, чем ледяной. Но едва я взялась за чулки, в двери просунулась взлохмаченная головка графини. «Глаша, ты не спишь?» Ответа не требовалось, и она продолжила трагическим шепотом: «Марья Алексеевна храпит!» как раненый кабан!» Подтверждая ее слова, из соседней комнаты донеслась могучая рулада. «Вот, слышишь?» Я кивнула. «Это же просто невозможно! Я всю ночь глаз не сомкнула!» На ее свежей мордашке, однако, не было ни следа, ни досыпа. «Можешь доспать у меня», предложила я, но Варенька отмахнулась. «Я уже не усну». Тогда помочь тебе, одеться. Я собираюсь погулять с полканом, а заодно осмотреть, полюбоваться имением. Я с тобой! Она скрылась в комнате, чтобы вскоре вернуться с охапкой одежды. А нагреть воду поможешь? Собрать я себе сама соберу. Помогу, улыбнулась я. Я не стала говорить ей, что скакать по тропинкам на костылях будет сложно. В конце концов, я никуда не тороплюсь. Чтобы никого не беспокоить, мы спустились по лестнице во флигеле. Оказавшись на улице, Варенька глубоко вздохнула. «Как хорошо!» Где-то в ветвях заливалась птаха, приветствуя новый день. Воздух, свежий, будто родниковая вода, нес запахи черемухи и первых яблонь. Золотисто-розовые лучи солнца пробивались сквозь ветки, искрились в каплях росы, превращая каждую травинку в драгоценность. На миг я словно бы вернулась к дедушке в деревню. Вот сейчас за забором задребезжит колокольчик, замычит стадо, бредущее на пастбище. Заголосят, перекрикиваясь, петухи. В самом деле, на поленницу взлетел петух, закукарекал, вытягивая шею. Замер, расправив крылья. Вот он я, любуйтесь. «Хорошо», — согласилась я, улыбаясь, Пойдем «пойдём позавтракаем». Герасим уже поднялся. Бочка на кухне была полна воды, у печи сохла охапка поленьев, оставленная с вечера каша переместилась с пода на загнетку, а в топке весело трещали дрова. Сам дворник вместе с соцким сидел за столом, жуя черный хлеб. Когда мы с Варенькой появились на кухне, оба подскочили, кланяясь. «Не извольте беспокоиться, милостивица! Мы сейчас...» — засуетился Соцкий. «Сядьте!» оба — оба. Добавила я, вспомнив, как разобиделся он на выканье. «Хлеб да соль!» На лицах мужиков отразилось замешательство. Я тут же поняла свою оплошность. Приветствие «хлеб да соль» требовало определенного ответа. Либо пригласить говорящего к столу, либо ответить «Ем до да свой». Но ни то, ни другое. Простолюдины не могли себе позволить по отношению к барышне. Это было бы верхом дерзости. Они застыли в нерешительности, не зная, как выкрутиться из неловкого положения, которое я создала. Сообразив это, я поспешила добавить. «А чего вы сухомяткой пробавляетесь?» «Герасим, помоги отнести в столовую кашу для нас с графиней, а потом и себе возьми каши и гостя накорми». Оба снова поклонились. «Спасибо, милостивица», — сказал Соцкий. «Не извольте гневаться, дозвольте да попросить. Ежели вы на улицу соберетесь, кликните меня. Ночью-то вон что творилось, как бы тот тать до сих пор в кустах не сидел» у меня есть полкан но если ты так хочешь позову согласилась я зачем нам соглядатай зашептала варенька едва мы с ней остались в столовой вдвоем не соглядатай а охранник поправила ее я незачем но так твоему кузену будет спокойнее кузену варенька фыркнула зачерпнула ложкой кашу я то думала Он герой, а он даже одного разбойника поймать не смог. Зря ты так. Видела бы ты, что там творилось. Я только и могла, что стоять столбом. А Кирилл Аркадьевич действовал. А кто то паром кинул? Это случайно вышло. Был бы в руках не топор, а букет с цветами кинула бы букетом. Варенька захихикала. Думаю, это произвело бы неизгладимое впечатление. На обоих. Я тоже рассмеялась, представив темную фигуру со по отсутствующему лицу водой и с висящими на ушах ромашками. «Признайся, он тебе нравится?» заговорщическим тоном сказала Варенька. «Глупости какие!» — проворчала я. Он отогнал злоумышленника от полкана и не позволил ему пробраться в наш дом. Конечно, я ему благодарна, не более того. «Нравится, нравится!» Она захлопала в ладоши. Потом понизила голос. «А если это в самом деле был тот гусар?» «Опять ты за свое. Ты всерьез считаешь, будто я могу испытывать какие-то чувства к человеку, который меня опозорил и погубил всю мою семью?» «Клашенька, прости, милая. Я не хотела напоминать тебе». «Вот и не напоминай», — буркнула я. Выполняя обещание, я позвала Суцкого, и мы, не торопясь, двинулись в сторону парка. Вареньке было явно тяжелее скакать на костылях по тропинке, чем по гладкому полу дома, но она не жаловалась. Только когда мы вышли к пруду, попросила «Полюбуемся?» Я не стала спорить. Серебристая гладь пруда, обрамленная старыми липами, едва заметно подрагивала от утреннего ветерка. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, рисовали на воде причудливые узоры. Вдруг поверхность вздрогнула, пошла кругами. Через мгновение в другом месте блеснула рыбья спинка. Полкан, заинтересовавшись, подбежал к самой кромке воды и застыл, внимательно наблюдая, Как тут и там расходятся по воде круги от рыб, хватающих насекомых. Эх, хороша тут, наверное, рыбалка. Вздохнул Соцкий. Тут же спохватился. Вы не думайте, милостивица, это я так. Это же понятно, что барская. Я посмотрела на графиню. Она явно устала добираться сюда на костылях. Все же тропинки запущенного парка. Негладкий пол, но сдаваться не собиралась. Меня осенило. «Варенька, а ты когда-нибудь удела рыбу?» «Глаша, разве барышням пристала?» Она не договорила, что-то сообразив. «С другой стороны, Кир наверняка взбесится, когда проснется и узнает. Расскажи, как это?» Соцкий почесал бороду. «Так он проснулся уже». Едва рассвело, по двору бродил, да в землю смотрел. А потом в лес пошел. Меня не взял, велел за барышнями приглядывать. Он помолчал. Оно, конечно, его сиятельство сердить не стоит. Его сиятельство я беру на себя, вздернула носик Варенька. В конце концов, разве в рыбалке есть что-то зазорное? Глаша, расскажи. Кто-то считает, что это очень скучно. Предупредила я. Сидишь себе, смотришь на поплавок и ждешь. Да что вы такое говорите, милостивица? не выдержал мужик. Рыбалка, это ж какое душе благолепие! Сидишь на бережку. Тишина до да покой кругом. Только водица плеснет, да птички щебечут. А когда поплавок дрогнет, вот. Тут-то сердце и замрёт. Каждая рыбка — что битва. То подсечь надо вовремя, то вываживать умеючи. А добыча-то какая? Вам, господам, наверное, и не понять. Но ароматная ушица, когда ложится в живот, до того славно становится. Да под стопочку. У <къем> Он осёкся. «Прощения просим», — разболтался я. У Вареньки загорелись глаза. «Научи! Я скажу, что это я тебе приказала!» Тот опять почесал бороду, растерянно посмотрел на меня. «Раз графиня приказывает», — сказала я. «Можешь и себе домой наудить. Это мой пруд, я разрешаю». «Ну, коли не шутите!» — он потер ладони. Сейчас все сделаем в лучшем виде. И вам, барышня. Он поклонился Вареньке, снова повернулся ко мне. Только дозвольте у вашего жеребчика прятку из хвоста срезать. На лесу. Хорошо, кивнула я. Мужик убежал. Кажется, это в самом деле очень интересно, проговорила Варенька, глядя ему вслед. Смотри, как помчался. «У моей матушки дворня так не бегает!» Я пожала плечами. Для меня рыбалка была скорее воспоминанием о деде, чем увлечением. Но почему бы и не сготовить душистую наваристую уху? В печи она должна быть чудо как хороша. соцкий вернулся также, же, бегом. В одной руке ведро. Кажется, он не сомневался, что рыбалка будет удачной. На дне лежала желтая прядь конского волоса. «Вам, милостивица, тоже удочку сделать?» Обратился он ко мне. Я покачала головой. Мужик не стал настаивать. Срезал из ближайшего куста орешника два прута на удилище. «Дозволите сесть». Я кивнула. Он устроился на земле рядом с Варенькой. «Вы, барышни, послушайте. Вдруг поучить кого-нибудь нужно будет, чтобы все сделали правильно». Желтый. Или рыжий волос, хороший, если в траве удить. Белый, в прозрачной воде. Здесь вода чистая, — заметила Варенька. Да токма выбирать-то особо не из чего было. Белый только у кобылки, что в стойле стоит. А от кобылки на лесу волос не годится, только от жеребчика. И ежели совсем все по-хорошему делать, то прежде чем лес увидеть, волос нужно. В щелоке вымыть, выполоскать как следует, да на солнышке выбелить. Коли вы, барышни, потом захотите, велите Герасиму все по правилам сделать, а пока как есть. Берете, значит, прятки. Его потрескавшиеся пальцы с обломанными ногтями двигались удивительно ловко. Не хуже, чем у Вареньки, когда она по его указаниям начала заплетать косичку. На поплавок пошел, стебель камыша, а крючки соцкий, хитро улыбнувшись, извлек из-под подкладки шапки. «Завсегда с собой ношу. Вдруг пригодятся?» «Вот и пригодились». «Сколько за крючок просишь?» Поинтересовалась я. Мужик замахал руками. «Да что вы, милостивица! дел то недолгое. Проволоку нагреть, скрутить да заточить». Ежели в самом деле разрешите хоть фунт рыбешек взять, то и в расчёте будем. Я же сказала, что разрешу. Вот и славно, вот и благодарствуем. Теперь самая малость осталась — червей копнуть. Он достал из-за голенища сапога нож. А парши, конечно, лучше, ну да и дождевые сгодятся. «Фу!» — скривилась графиня. Так это не для вас, барышня. Вам зачем ручки-то пачкать? На хлебушек вон ловите. Он протянул ей ломоть хлеба, помог насадить на крючок шарик из мякиша. А теперь сидите тихонько, и когда клюнет, упаси вас Господь смеяться или громко радоваться. Всю рыбу распугаете. Варенька кивнула, сосредоточенно уставилась на поплавок. Быстро глянув на меня, махнула рукой, шепнув одними губами. Иди, Глаша, мы сами. Я вопросительно посмотрела на Соцкого, тот кивнул. Спорить я не стала. Утро тихое. Ночной пришелец, кто бы он ни был, вряд ли полезет днем, тем более раненый. Полкан, кажется, был со мной согласен, потому что покрутился у ног и потрусил вглубь парка старательно расписываясь на деревьях. Как несимпатично мне была Варенька, но, оставшись в парке одна, я испытала облегчение. Можно было расслабиться и не думать, как бы не сморозить что-то неподобающее. Просто брести, вдыхая свежесть утра и слушая птиц. Мы миновали разросшиеся кусты боярышника, пришлось постараться, чтобы не оставить на колечках клочья одежды и оказались перед еще одним лугом, просторным, до самого горизонта, заслоненного лесом. Нигде не было ни признака человека, ни дороги, ни пашни. Желтыми веснушками в яркой пока невысокой зелени рассыпались одуванчики, тут и там виднелись сиренево-лиловые пятна цветущих кустиков медуницы. «Интересно, это мое? вслух полюбопытствовала я. Полкан гавкнул, будто подтверждая. Я хмыкнула. Пес, конечно, умнейший, но вряд ли он дошел до того, чтобы по ночам просматривать межевые книги и знать, где проходят границы моих владений. Полкан меж тем бодро потрусил по лугу. что-то в траве, залаял, поглядывая на меня. Я подошла ближе. Трухлявая колода, зачем-то брошенная здесь. Полкан гавкнул еще раз. Из расщелины в дереве выползла пчела. Не успела она взлететь, как рядом села другая, с желтыми комочками пыльцы на лапках. Заползла в щель, откуда только что появилась ее товарка. Конечно, я знала, что в дикой природе пчелы селятся в дуплах деревьев. Но чтобы на земле, полкан снова залаял. Он уже стоял поодаль над еще одним обрубком бревна. Я подошла ближе. Здесь щель в дереве была шире, и сквозь нее отчетливо просматривались соты. Я огляделась. На земле валялись не меньше десятка подобных колод. «Пасека!» — дошло наконец до меня. «Когда-то это было пасекой, а эти деревянные колоды — ульи».